Глава восьмая «Щё дуешься?» — спросила Полина за завтраком. «Не решил еще до конца», — пожал плечами, откусывая очередной пирожок. «Ну, ты решай, а мы пока с девочками пойдем на охоту». Пирожок выпал у меня изо рта и упал на стол а его немалая часть застряла в горле, вызвав сильный кашель. Сколько времени меня не было! Какая охота! Что с этим кланом не так?» Услышать такие слова от Полины было для меня дикостью. «В смысле? Охота!» Я подумал, что под этим словом она подразумевает поход на склад клана к прапору за новыми шмотками, которые приносят отряды поисковиков. По ее взгляду понял, что моя версия ошибочна. «Ну, Лифа убедила нас, что надо становиться сильнее», — слегка засмущалась моя девушка. «Блинк!» — и я стою впритык к ней, слегка прикрыв ее рот ладошкой. «Милая, если лифает тебе угрожает, заставляет делать что-то против твоей воли, то моргни два раза левым глазом», — тихонько шепчу ей на ухо. «Если ты боишься, то напрасно. Мне понадобится меньше минуты, чтобы найти ее и отправить на перевоспитание домой к деду». Надеюсь, что смогу договориться с системой на открытие портала. А если нет, то отправлю ее в Антарктиду к пингвинам. Думаю, что за двадцать демонических гримуаров я договорюсь с урусами на открытие еще одного портала. Не моргает. Зато Игорь прикусила слегка мой палец. Пришлось забрать ладонь. Игорь, ну хватит уже выдумать всякую ерунду. Она хорошая девушка. Просто подруг у нее никогда не было. А меня это должно волновать. Она узнала, как работает система у нас и сильно удивилась, что мы не пользуемся моментом. Потом смогла убедить, что это будет очень полезно для нас. — Каким образом? — Не отстану, пока не пойму, что все хорошо. — Поднимая уровни, мы становимся не только сильнее, но и здоровее. А также есть информация, что старение тоже замедляется. Немного смутилась Полина, когда разговор дошел до возраста. — Вот ты же точно не постареешь. Лифа очень сильная. Она присматривает за нами, пока мы стреляем из арбалетов, и надеемся выбить навык, который может помочь нам в будущем». Теперь все стало на свои места. Я-то думал, что они действительно решили стать сильнее, а тут простая забота о своей красоте и молодости. А ведь я так же им говорил, и не один раз. «Ну что девушкам слова мужчины? Вот если подруга скажет, тогда да, это действительно важно». «А ну-ка, беги и приведи Катю сюда», — направил ее в сторону второй спальни. Полина без вопросов убежала и быстро вернулась с ней. «Катя, хоть ты мне скажи правду. Вас ли Файд силой заставляет идти на охоту? Ну, вдруг она мне скажет то, что я хочу услышать?» «Получить карт-бланш на применение силы было бы отлично, но, увы...» «Блин...» — я предстал перед дилеммой. «Я не особо хочу видеть у себя в квартире Лифу, и мне плевать на то, что ей выделили самую дальнюю комнату». Но, с другой стороны, я уже думал, чем занять Полину с Катей. В последнее время они часто скучали дома одни. Мне не нравится, что через меня и мою нелюдимость они тоже должны страдать. Нет, конечно, они мне и слово у него заразят, даже если я поставлю точку в вопросе с Лифой. Но, помню свое одиночество, я знаю, как она разъедает, и как трудно найти надежных и верных людей, с которыми можно поговорить обо всем». Лейфа настолько ненормальная, что идеально подходит под наши реалии, но, блин. Еще есть система, которая мне сообщила, что вампирша теперь моя проблема. А я больше против системы не пойду, будь я хоть сотню раз социопат. К тому же, меня очень радует, что система мне не сватает ее. Да и она сама ни разу не обмолвалась об этом. А жить... Ну, пусть живет у нас немного. Предложил девушкам пойти с ними, но они сразу отказались, мол, уже привыкли ходить втроем. Пусть так, но амулеты защиты повесил на их шее и рассказал, как они работают. Меня поблагодарили поцелуями и побежали собираться. Конечно же, я так просто это не оставлю. И зайдя в невидимость, подождал, пока они выйдут из квартиры, и потом последовал за ними. С первых минут, как только они покинули стену, я понял, что Лифаэт учит их. Она стала сразу серьезной и напряженной, осматривая кругу, и при этом постоянно что-то говорила подругам. А я, тихо топая за ними, был готов в любой момент сожрать хоть самого Уруса, если он станет на их пути. Первую группу зомби они встретили через 10 минут. Вампирша ворвалась в толпу и перебила половину, а второй обрезала конечности, превратив их в гусеницы. Моим же девушкам осталось только добить их. У них были короткие мечи и простая, но крепкая кожаная броня, а еще арбалеты. Как я понял, болты им достает Лифа из своего пространственного артефакта. За полчаса они уничтожили еще несколько средних групп зомби, не встретив никого сильнее стрелка. Думал уже помочь разобраться с ним, но Лифа среагировал молниеносно и лишила его головы. Когда они подходили к густо застроенным районам, хотел попенять забеспечность, на но зря. Они не зашли и внутрь, а остались на небольшой площади где не было опасных многоэтажек. Там только всякие парковки и торговый центр, где в окнах не могли прятаться противники. Интересно, а как они поступят, если встретят потрошителя? Тот еще вопрос, который меня, конечно же, волнует. За все время, что я следил за ними, должен признаться, что не зря вчера держал себя в руках и не повелся на поводу своих желаний. «Подруга, это хорошо». А подруга, способная защитить моих девушек, это намного лучше. Тут я грешен каюсь. Мне часто не бывает дома, и если что-то случится, я снова стану тем, кем был. А так, не хочется возвращаться в прошлое. Раз у них все хорошо, Алифа нянчится с ними, тогда, пожалуй, я могу вернуться домой». Добравшись до небоскреба, первым делом отправился к прапору, где завис еще на час за душевным разговором. А говорили мы в основном о луте. Ну что поделаешь, если он фанат своего дела, а я его главный поставщик диковинок. Скинул ему весь хлам, который вчера наворовал у мелких и других людей, кроме молота девятого уровня. Его, пожалуй, оставлю себе. Взамен получил около семи стрел и заверения, что будут еще. У прапора теперь своя команда. Даже есть человек, который занимается только торговой площадкой. Торговые монеты должны работать на клан, как он сказал. Они скупают достаточно много стрел для меня, когда видят, что их продают по очень низкой цене. Но основные покупки — это патроны. Их надо иметь всегда в запасе. Тут я согласен. Если пойдет Орда, то у них никакой маны не хватит». Выходя от прапора, взглянул на часы и увидел, что самое время зайти к комбату. Дойдя до его кабинета, я обнаружил, что там сейчас полно людей и дискуссия в самом разгаре. Так как не хотелось участвовать во всем этом, подождал, пока не закончат. А чтобы это случилось побыстрее, написал комбату гнать их в шею. Кстати, блин, я забыла Жорике. Он остался в плену у мелких. Ждать долго не пришлось. Все закончилось довольно быстро. Заходи, тебя только ждем. Разговор вышел недолгим, но интересным. Если коротко, то сегодня намечается выход, в котором примет участие наш клан. В столице есть несколько кланов, которые через несколько часов собирают людей, чтобы обсудить идею союза и торговли. Они тоже военные, которые умудрились создать свои базы на месте военных частей, а значит, у них много боеприпасов, а вот с едой напряг. В столице не слишком часто падают серые коробки, там больше красные. Наши аналитики и разведка смогли узнать, какие цветовые награды и в каком городе выпадают в исключительном большинстве. Могу сказать, что нам еще повезло. Серые коробки — это то, без чего людям просто не выжить. Сейчас никто не занимается полями и выращиванием сельхозпродукции. В ближайшие год-два это сделать не представляется возможным. Ситуация нестабильная, слишком много зомби, а новые порталы приводят все больше и больше зомби. Правда, не везде плохо. Так, к примеру, они смогли выяснить, что в Ватикане зомби нет. Они его просто не видят. Интересно. Что это за спаситель такой и чем они ему обязаны за дары и защиту? Конечно, я схожу с ними на собрание, и чтобы не терять два часа до начала впустую, занялся пополнением своих запасов. И не забыл привести в порядок свою экипировку. Кстати, на всякий случай, дома оставил две сотни серых коробок и зарядил на месяц вперед все кристаллы, дающие электричество. «Ты уже готов? Ничего не забыл?» «Помнишь, как надо действовать?» — который раз спросил меня комбат, явно нервничая. «Я все прекрасно понял с первого раза. Не воровать, не светиться, а также не наделать глупостей», — повторил его слова о моем задании. «Ну, тогда мы можем начинать», — сказал комбат. «Все уже были собраны и ждали только меня. Я-то давно был готов, просто не хотел мариноваться с ними здесь. Какой смысл в том?» что все собрались начаться раньше и просто ждали начала, общаясь между собой. Удобная способность взор. На собрание идет одна боевая группа из 10 человек под предводительством шатуна. В группу входит тактик, как доверенное лицо клана, который будет передавать информацию комбату. Портал открылся в портальной комнате, и все напряглись. Эта ситуация имеет некую опасность в плане, что нас при выходе могут перебить. Но комбат надеется, что люди остались такими же надежными, как и раньше. «Ну все, с Богом!» — серьезно сказал комбат, и бойцы, кивнув, стали заходить в портал. Я же накинул невидимость и пошел следом за ними. Мир мигнул, и мы оказались на плацу, где уже были построены солдаты клана Бардзых. То еще название. Еще бы с суками назвались, честное слово. Первое — нас пока не собираются убивать. И даже добродушно встречают. Для этого целую делегацию выделили, а с ней же обнимается тактик. Шатун со своими бойцами встали в сторонке с каменными лицами, приняв грозный вид. Один я в своей невидимости внимательно слежу за окружающей нас обстановкой. Хм. А вот и первый сюрприз. За спиной мужчины, с которым сейчас разговаривает тактик, стоит точно такой же невидим, как и я, и не отсвечивает наверное хорошо что в последний момент решено было не брать Федю в связи с его низким уровнем невидимости это все спросил удивленный мужчина когда портал за нашими спинами закрылся жаль я думал что старина комбат лично придет дабы потрещать со своим старым другом за стаканчиком высокоградусного пояла вы мы не можем так рисковать нашей верхуушки клана сказал тактик давая понять что никаких уступок не будет ну и ладно Отмахнулся тот. Вижу, что вашего известного головореза тоже здесь нет. Это, пожалуй, разумное решение. Варга слишком много врагов, чтобы спокойно разгуливать по чужим базам. А вот какого фига они завели разговор обо мне? Стало любопытно, как они поняли, что меня здесь нет. Во вроде не вижу знакомых лиц, которые могли бы узнать меня. Вся эта история начинает дурно пахнуть. Может, я зря Жорика оставил дома? Хотя нет. Он еще слишком игреевый и может нечаянно выдать меня». «Ладно. Чего уж нам тут стоять? Пошли в конференц-зал». Добродушно пригласил нас к зданию хозяин этого всего. Кстати, о нем. У него на лице было написано, что он военный. Он был одет в военную форму, седые волосы аккуратно пострижены, на лице растительности тоже нет. Весь чистый и опрятный, словно нет вокруг никаких зомби. «А еще и слышу...» как у них работают генераторы, и пахнет бензином. Значит, они ничего не знают про кристаллы электричества или просто экономят. У нас давно решили уйти от всех этих бензиновых дел. Слишком ненадежно они сейчас. А постоянно ходить и сливать топливо каждой машины — такое себе удовольствие. Рано или поздно оно закончится, а постоянно покупать его на торговой площадке — это слишком большие расходы. Тут все просто опыт залил и все работает я иду за своими и по дороге слежу за обстановкой но вроде все спокойно хотя и встречаются люди с оружием но никто не проявляет агрессии в скором времени нас привели в помещение где сидели другие представители клана вот это уже интересно они кстати очень оптимистичны как я погляжу им видите ли, стало жарко раз они два окна открыли или не жарко А просто не хотят курить в закрытом помещении. А для меня это отличная возможность занять место на подоконнике, чтобы в случае чего блинком покинуть здание. Когда все уселись по местам, началось самое скучное, как по мне, переговоры. Раз мы все уже собрались, то, пожалуй, я начну, взял слово Денис Борзых, лидер клана. Как вы знаете, в последнее время выпадает катастрофически мало наград. Мужик обвел взглядом всех и выдержал паузу. «В связи с этим у нас возникли огромные проблемы с едой, что, в свою очередь, мешает и дальше увеличивать численность клана». «Все верно говоришь. Для решения этой проблемы мы здесь и собрались», взял слово глава другого клана. Чем больше они говорили, тем сильнее мне не нравились все их слова. Они топили за проблемы с едой и о тяжелых решениях, которые требуется принять для выживания. Тактик поджимал губы и кривился, ведь у нашего клана таких проблем не было. Варк, будь готов в любой момент к неприятностям. Мне кажется, это ни черта, не переговоры, написал мне комбат. Сам вижу. Может мне поубивать их всех? Но ну, вдруг разрешит. Не горячись, их там больше трех тысяч. Тебе с ними не справится. Да и наших парней положит. И так было понятно, что он ответит. Но попытка не пытка. «Эй, ты отправляешь все сказанное своему лидеру, да?» — обратился Брзых в тактику. «Мне очень не понравилась такая формулировка. Теперь понятно, к чему это все приведет. Напасть на нас они пока не смогут, так как собрание было заверено через систему, и там прописан пункт об атаке, и что за это будет. А до окончания выделенного системой времени, есть еще 4 часа». «Верно. Все сказанное сразу доходит до комбата» посмотрел тактик прямо в глаза говорившему, всем своим видом показывая, что ему не нравятся его слова. «Отлично!» — хлопнул он в ладоши и подозвал человека, чтобы тот налил всем по стакану алкоголя. «Я предлагаю вашему клану присоединиться к нам и стать нашим тылом. Подожди сразу отказываться. Сначала выслушай меня. У меня сейчас полторы тысячи вооруженных до зубов бойцов. В нашем городе красные коробки падают в таком количестве...» что мы можем выиграть небольшую войну а с другой стороны есть вы у которых полно еды но нет достаточного количества боеприпасов как и большого количества бойцов тактик не спешит отпивать из своего стакана как и отвечать видно что он быстро отправляет сообщение комбату ты сейчас угрожаешь нам холодно спросил тактик не дрогнув ни одной мышцы на лице хочешь сказать что если мы откажемся то ты объяешь нам войну Или сразу нападешь? Да будет тебе, Антон! Не стоит спешить и на порыве эмоций портить нашу дружбу. Сидит, падла, и улыбается. Он не знает еще, что его жизнь висит на волоске. Я тебе скажу больше. Я дам вам время подумать до завтра. Да, и еще кое-что. Он призвал из инвентаря шипованный ошейник. Если вы примете мое условие. «Тогда вам надо будет выполнить только одно требование». Он еще шире улыбнулся. «Ваш съехавший с катушек Варк должен носить его на своей шее, а вы передадите контроль над ним мне. Он очень многим успел перейти дорогу. Важные люди просили о личной встрече с ним». «Зачем был весь этот детский сад с отношениями и торговлей, если вы с самого начала все уже в сговоре?» — как-то грустно спросил тактик а я сидел и не мог поверить. На меня? Ошейник? Оценка. Ошейник подчинения седьмого уровня. Примечание. При надевании на шею человека лишает части его свободы и воли. Шанс срабатывания 90% на цель до двадцатого уровня. Варк, не делай ничего, я тебя прошу, не надо, не слушай их. Комбат все уже предугадал и думает, что я сейчас их всех покромсаю за такое. Но хоть дождись, пока не закончится защита от системы». Что было дальше, я слушал лишь полуха. Они рассказывали, какие выгоды с союз с ними, и как классно все у них будет, если мы станем их рабами. Надо только делать все, что они скажут, и отдавать, что потребуют. В свою очередь, они будут нас защищать, но это не точно. В столице их сейчас три клана, которые держат весь город. И, как я предполагаю, они имеют связь с теми, кто дал им этот замечательный ошейник. Все это было уже неважно для меня. Я сейчас не мог сделать очень тяжелый выбор — хрустальная или фосфорная стрела. Какая будет лучше для Борзова? Или посадить его самого на этот ошейник и скормить мясным шарам? В результате я не придумал, как поступлю, а разговор закончился достаточно резко. Тактик сказала, что они уходят, и свое решение скажут завтра, им надо подумать. Ошейник тоже, кстати, забрали. Ну это понятно, их прапор на куски порвёт, если узнает, что оставили халявную вещь. Я пошел за ними туда, где мы уходили из портала. Кстати, почему у нас портальная комната, а у них прямо посреди плаца? Может, на это влияет уровень клана? А может, у них под землей есть еще помещение? Как я понял, у них клан уже давно, учитывая количество бойцов. Они даже предложили оплатить портал, чем наши с радостью и воспользовались. Мои все шагнули в портал и, наверное, уже на той стороне смогли спокойно выдохнуть, а я остался. Четыре часа ведь быстро пройдут. «Думаешь, они примут твои условия? Мы ведь обсуждали более мягкий вариант, чем тот, который ты выбрал изначально», обратился лысый глава неизвестного мне клана к Борзому. «У них нет выбора», — рассмеялся он. «Я увидел, насколько они слабые». И варк, которым все пугают, побоялся прийти сюда. Старина комбат уже старик, который разучился держать оружие в руках и тихо сидит в своей норе. Вы видели? Они привели всего десяток человек. Если бы не предложенные по глупости нашим аналитикам слова о ненападении, я бы их посадил в клетки к моим милым собачкам. Ага. Если бы не эти условия, он умер бы еще в тот момент, когда позволил себе высказываться о моем пленении. Все ж ты не будь слишком самонадеян. Мне кажется, что они не примут твои условия. Такое тоже может быть, поэтому я прошу вас быть готовыми к нападению. Ох, какой самоуверенный герой. Думаю, что по тысяче бойцов с каждого клана хватит с запасом. Еще хотел спросить: а почему бы нам не сделать общую базу в их городе и самим не начать добывать серые коробки? Ого! А у них не все идиоты на его слова барзык скривился как будто съел дольку лимона мы война несцикливая пахари но все тут диагноз однозначно завтра они примут наши условия и точка а если нет тогда станут нашими рабами и пожалеют о своем решении он не дожидаясь ответа развернулся и зашел в здание а люди недовольно покачали головами видно что не все его поддерживают до конца хотя и не сопротивляются «Дай угадаю. Ты не вернулся». «Каким догадливым стал в последнее время комбат?» «Ага. Блин, может, не надо?» «Когда ушли, они принялись обсуждать, как сделают из нас рабов. Если мы не примем их предложение, то сразу нападут. Пусть не строит иллюзии, хотя он и так этого не делает». «Суки. Мы начинаем готовиться. Будь поосторожнее. И дай знать, когда тебе она надо будет забрать оттуда». Одно копи энергии примерно для пять порталов. Завтра она нам понадобится. У меня в планах крупное ограбление. И на всякий случай держи сотню другую бойцов наготове. Сделаю. А нам нужны патроны, если что. Хорошо, что он все понял. Пока обдумываю свои планы о месте, пройдусь-ка я по их территории и погляжу, что тут можно будет конфисковать. Не стоило им говорить обо мне плохого. Пусть и думаю, что меня нет рядом. Эх! «Сейчас бы Жорика сюда!» «Ням!» yeah. Стоило подумать о нем, как открылся небольшой портал, сантиметров тридцать в высоту, из которого выпрыгнул мой обжорик. «Ну, теперь им точно хана!» Улыбка моя стала растягиваться в зловещий оскал.